Глава 30. Духовка все еще манила Эдди, но в том, чтобы выбраться из дома, было больше смысла. Если не ради себя, то ради Дэнни. Она чувствовала себя ужасно из-за того, что поставила сына в такое положение. Поэтому посещение дома, где живет Джеймс, могло бы отвлечь и его. Эдди не была уверена, чего ждать, когда Джеймс сказал, что его жилище далеко не фонтан. Дом Хопкинса пустовал уже несколько лет. Это было ей прекрасно известно, да и Джеймс предупредил ее, что он в довольно плачевном состоянии. Но его плачевное состояние могло означать и то, что там просто нет холодильника фирмы СМЭК и мощного душа. Впрочем, он не соврал. Каменные стены, обрамляющие дорогу до дома, всю в ухабах, выглядели нормально. Но вот деревянные ворота, словно пришедшие поздно пьяница, валялись на боку, зажатые парочкой тяжелых камней. Сама дорога, если ее можно было так назвать, была полна колдобин и ям, и она была вынуждена держаться за ручку двери, когда машина подпрыгивала на них, а подвеска протестующе скрипела. «Так будет не всегда», — пообещал Джеймс, объезжая особенно глубокую яму. «Просто сперва нужно заняться самим домом, если я хочу пережить эту зиму». Снаружи дом выглядел вполне пригодным для жилья. Шиферная крыша была очищена от плесени и мха, которые обычно появлялись на старых крышах, и находилась в хорошем состоянии. Были вставлены новые двери и окна, выкрашенные в темно-зеленый цвет. А щели между камнями, из которых был построен дом, были заделаны. Только когда Джеймс открыл входную дверь и провел их с Дэнни внутрь, она поняла, что он имел в виду. Здесь развернулась настоящая строительная площадка. И это еще мягко сказано. Стены были абсолютно голыми, что отлично смотрелось снаружи, но внутри с голыми камнями было совершенно неуютно. Полы были покрыты каменными плитами, на которых среди слоя пыли можно было увидеть следы. Одни из них, самые большие, скорее всего, принадлежали Джеймсу. Лампочка без какого-либо крепления или плафона свисала с провода в центре комнаты, а рядом с дверью была сложена пара мешков со щебнем. «Миленько тут у вас», — сказала она. «Ты предпочитаешь сельский стиль? Ха-ха, очень смешно. Тут все в процессе». «Я и вижу». «Проходите в гостиную». Он провел ее мимо туалета внизу. «Господи, не дай мне захотеть в туалет», — мысленно взмолилась она, когда увидела рулон туалетной бумаги, балансирующий на кирпиче, и отсутствующий рундук у унитаза. И повернул за угол, откуда открылся еще более широкий холл, с впечатляющей деревянной лестницей. Там была еще пара дверей, одна из которых должно быть вела на кухню, и гостиная в самом конце. Что касается гостиной, она была очень даже приличного размера, во всю ширину дома и имела окна на двух сторонах, плюс милый старинный камин, который нужно было только почистить. У Эдди так и чесались руки взять ведро с горячей водой и щетку для чистки и погрузиться в него с головой. «Немного усилий, и она бы сделала из него конфетку». Дэнни бежал впереди нее, врываясь в комнату на полном ходу. Но вскоре остановился. «Ой, а где у тебя телевизор?» — спросил он огорченно. «У меня его нет», — улыбнулся Джеймс. У Дэнни отвисла челюсть. «Ты уверен?» — переспросил он, будто думал, что Джеймс просто скрывает его. «У тебя и дивана нет». В комнате стояли только два белых пластиковых садовых стула и перевернутый ящик с пустой кружкой на нем. «Нет, и дивана нет. Нет смысла что-то покупать, пока я не закончу строительные работы, потому что все только запачкается», — объяснил Джеймс. Состояние гостиной удивительным образом напоминало прихожую. Голый кирпич, голый пол и голая лампочка. «Отсюда открываются прекрасные виды», — сказала Эдди. «Как только комната будет завершена, она будет выглядеть очень мило». «Надеюсь, ты не собираешься избавляться от этого», — сказала она, указывая на камин. «Он предает самобытности». «Нет, он останется», — сказал он. «Но я планирую убрать часть вот этой стены и поставить двери во весь рост. Через них можно будет видеть всю долину вплоть до самого Танглвуда». «А если я помашу тебе из окна своей спальни?» — спросил Дэнни. «Вряд ли я увижу. Ваше окно выходит на другую сторону. Но даже и так мне понадобился бы бинокль, чтобы разглядеть вас». Джеймсу пришлось начать объяснять, что такое бинокль. «У меня лежит один в рюкзаке», — сказал он. «Сходи, возьми, и я покажу, как он работает». «Как тебе?» — спросил Джеймсу Эдди, когда ее сын выбежал из комнаты. «Он выйдет чудесным, когда все будет готово», — сказала она. «Конечно, я еще не видела всего остального». «Можешь сходить посмотреть, пока я буду знакомить Дэни с техникой наблюдения за птицами», сказал он, и Эдди не смогла устоять. Она чувствовала, словно находится на съемках «Истории дизайна» еще одного из ее любимых телешоу. Заглянув в несколько комнат внизу, она обнаружила, что кроме гостиной и туалета, там была еще и кухня, плохо оборудованная и очень простенькая. Еще одна комната вела на улицу, где стояла пара веллингтонских ботинок и лежала вощеная хлопковая куртка. Небольшая коморка с раковиной могла быть использована в качестве прачечной или кладовки, а две квадратные комнаты, каждая в половину гостиной, были совершенно пусты. Из одной из них получилось бы прекрасная столовая, хотя кухня и сама была достаточно большой, чтобы вместить огромный обеденный стол и шесть стульев. На втором этаже находилась ванная комната с древней, покрытой пятнами ванной, которой было прикреплено странное приспособление, и туалет в лучшем состоянии, чем тот внизу, а также четыре спальни. Было легко понять, какой из них пользуется Джеймс, потому что только в ней была кровать. На секунду она представила Джеймса в этой кровати и тут же прогнала от себя этот образ. Сейчас точно было не время для похотливых мыслей, Не тогда, когда на уме у нее гораздо более важные дела. Например, где, черт возьми, брать деньги, когда она потратит ту жалкую зарплату, которую ей задолжала миссис К. Звук удара вернул ее к реальности, и она бросилась вниз по лестнице, чтобы найти Джеймса и Дэнни. Дэнни стоял на подоконнике и вглядывался в бинокль, а Джеймс поддерживал его сзади. Когда она увидела их вдвоем, ее сердце пронзило болью они выглядели как отец и сын, наслаждающиеся совместным времяпрепровождением такая картина сбивала ее с толку эдди поняла, что именно этого и не хватало Денни, положительного мужского влияния и образца для подражания перед глазами он слишком много времени проводил с ней или в обществе ее матери постоянно окруженные кусками ткани и алмазами Ему необходимо было гулять на улице копаться в грязи «Играть в футбол или...» «Так, и каков вердикт теперь, когда ты увидела все?» — спросил Джеймс, прерывая ее размышления. «Ты ремонтируешь его, чтобы продать?» «Нет, я планирую в нем жить». «Но он немного великоват для одного человека». «Думаешь, ему нужна семья?» «А ты нет?» «Да, со временем». Дом был довольно большим, а он бы слонялся по нему совсем один. Внезапно она увидела как здесь бегают дети, дети Джеймса. Бегают по комнатам на первом этаже. Это заставило ее нахмуриться. «Что такое?» — поинтересовался он. «Я просто удивляюсь, что здесь сейчас не работает целая армия строителей», — сказала она. «Еще бы! Помимо тех работ, по которым мне пришлось заключить контракт с исполнителями, потому что я недостаточно квалифицирован, я все делаю сам». Судя по голосу, Он испытывал огромную гордость из-за этого, и вполне резонно. Он проделал отличную работу. Если бы у нее были его деньги, она бы точно не сбивала штукатурку со своих стен самостоятельно. Она бы занималась тем, что планировала, куда поставить мебель, а потом смотрела бы, как кто-то делает тяжелую работу за нее. Тем не менее, некоторые люди получали огромное удовольствие, занимаясь подобными вещами самостоятельно. И Джеймс, похоже, был одним из них. Конечно, это нельзя было вменить ему в укор. Наоборот, Эдди очень уважала его отношение к работе. «Это займет у тебя годы», — заметила она. Он весело улыбнулся. «Не, крыша уже не протекает. А в течение следующих месяцев я проведу электричество и водопровод. Так что, по крайней мере, зимой здесь уже будет тепло. Как только с этим будет покончено...» «Прибить гипсокартон займет уже не так много времени. Ну а с этим дом уже больше будет похож на дом, чем на сарай». Он на мгновение замолчал и посмотрел на нее. «Что такое?» — спросила она. «Я был бы не прочь узнать твое мнение по поводу кухни и ванной. Например, какие шкафы и плитку выбрать?» Он замолчал. «Я с удовольствием». Она почувствовала, будто сама участвует в шоу о реновации, которые ей так нравились если забыть о том, что она будет советовать кому-то другому, как потратить его деньги, вместо того, чтобы копаться в своих собственных пустых карманах. «Это будет еще не скоро», — предупредил он. Эйди на секунду задумалась о том, что он имеет в виду. Он намекал на то, что надеется все еще продолжать видеть ее в своей жизни, когда дом уже будет на стадии отделки, или наоборот предупреждал ее, что до этого момента еще надо дожить и, возможно, ее уже не будет рядом. Господи, почему отношения должны быть такими сложными? Да и вообще, в отношениях ли они? Джеймс планирует сам выращивать овощи, объявил Дэнни, в то время как бинокль все еще был плотно прижат к его лицу. И рот и нос мальчика морщились каждый раз, когда он пытался вглядываться вдаль через линзу. «Предстоит долгий путь, прежде чем земля станет готова к посадке чего-либо», сказал Джеймс, смеясь. «Кстати, я хотел спросить, не хочет ли Дэнни сходить со мной к одному мужчине насчет кос? Эдди приподняла бровь. «К мужчине насчет коз?» — серьезным тоном повторила она. «Я не шучу, честное слово. привести сюда кос это один из самых эффективных и экологичных способов убрать всю растительность». Он указал на участок земли позади дома, и Эдди выглянула в окно. «Там заросли ежевики и крапивы» констатировала она. «Козы все это съедят, в том числе и чертополох, и молодую рябину, которые начинают прорастать. А после коз завезу сюда свиней». «Свиней?» «Чтобы бороздили почву». «Точно. И как я об этом не подумала?» Эдди хихикнула, но затем вспомнила о своей собственной ситуации, и ее смех быстро стих. «Спасибо, что хотя бы на некоторое время отвлек меня от грустных мыслей», сказала она. Но мне нужно возвращаться домой. К твоей духовке? К поиску работы. Стоит заглянуть на сайты с вакансиями, чтобы прощупать почву. Я думаю, их там не так уж и много. А в Танглвуде, может, и совсем нет точнее, таких, на которые я бы подошла в профессиональном плане. Если я чем-то могу помочь. Спасибо, я справлюсь, поспешно сказала она. Эдди точно не хотела принимать милостыню от кого-либо, особенно от человека, которого встретила совсем недавно. И неважно, сколько денег лежало у него на счету. Она слишком ценила свою независимость и не хотела быть никому обязанной. «Дэнни, верни Джеймсу бинокль. Вот, молодец. Он может взять его». Начал было Джеймс, но она прервала его, прежде чем он успел сказать что-то еще. Он уже и так подарил Дэнни кролика. Она все еще не верила в историю о том, что он нашел его на улице и купил для Мэри все необходимые принадлежности. Она точно не была готова к тому, чтобы он подарил ее сыну бинокль под видом долгосрочного кредита. Он не был его ответственностью, и она не хотела, чтобы у мужчины создалось впечатление, что ее интересуют только его деньги. Если прямо сейчас не вдолбить это ему в голову, неизвестно, что еще ему вздумается подарить ей. Скорее всего, он делал это из добрых побуждений. Но ее это ставило в неловкое положение. Она вышла первой, оставив Джеймса запирать дверь, и молча стала забираться в джип. Ее мысли были полны беспокойства о том, как ей теперь совсем справляться. Денег и без того едва хватало на такие вещи, как школьная форма, редкие угощения в виде торта из пекарни, или поход с Дэнни на летние гуляния. Она остановилась, прежде чем успела сесть в машину, и поняла, что слишком остро на все реагировала. У нее действительно имелись некоторые права относительно того, что ее не смогут выселить из-за изменения обстоятельств. Кроме того, обращение за пособием по безработице не обязательно снизит их с Дэнни уровень жизни. Потому что если смотреть правде в глаза, миссис Каррингтон и так платила ей не больше минимальной заработной платы. Она вдруг почувствовала себя глупо. Прости! Сказала она, когда они уже тронулись, а дыня притих на заднем сиденье. Кажется, я потеряла чувство меры, должно быть из-за шока. Если мне в скором времени придется подавать на пособие по безработице, то я, вероятно, не сильно пострадаю в финансовом плане. Меня беспокоит то, что придется устраиваться на работу с более длинным рабочим днем и далеко от дома, иначе они прекратят выплаты. А так часто бывает. Я читала об этом и видела в новостях. Так что, скорее всего, да. Попробуй обратиться в бюро гражданских консультаций. Они должны объяснить, что к чему. Хорошая идея. Позвоню туда, когда буду дома. Целиком поглощенная собственными мыслями, она не пригласила Джеймса зайти, желая сделать пару звонков и еще немного посидеть и пожалеть себя. Несмотря на сказанные ею слова, она все еще чувствовала себя очень подавленной и как будто слегка контуженной. Всего несколько часов назад она с удовольствием шила, не думая ни о чем важном, кроме того, пригласит ли она Джеймса на ужин или нет. А теперь она осталась без работы и с огромной жалостью к себе. Позже она обязательно отблагодарит Джеймса за то, что поддержал ее, но прямо сейчас все, чего ей хотелось, это зализывать раны и задаваться вопросом, что она собирается делать со своей жизнью дальше.